Глава 471. Пустота. Уилл непроизвольно перешел на «вы», так как прекрасно помнил характеристики этого персонажа. И шок от того, что этот человек действительно существовал, заставил его многое переосмыслить. Вспомнил? Хорошо. А теперь давай перейдем к причине, по которой ты здесь. Если вы знаете меня, то ваши части души связаны? Разумеется, это не так сложно, как ты себе надумал. «Ого, это, кажется, первый встреченных мною местных, кто помимо героев смог посмертно разделить свое сознание. Ладно, я понял. У меня, правда, много вопросов, но, думаю, их можно отложить». Ворон действительно хотел знать многое. Например, почему та часть души просила искать именно тело, а не вторую часть души? Или же зачем основатель вообще разделил свое сознание? Почему он находится в пустыне? Да и вопросы, касательно спрятанной под замком скрижали, тоже имели место быть. Как связаны и связаны ли вообще Ладомир и Заоскар? Но сперва нужно было разобраться с квестом. Так как мне найти ваше тело? Мое тело находится здесь, прямо перед тобой. И прежде чем ты начнешь возражать, я уточню. Тело находится здесь и в пустоте одновременно. Примечание. В этом произведении термин «пустота» будет переплетаться с таким термином, как шуньята. Пустотность (санскр. шуньята), которую часто называют пустотой, одно из главных постижений Будды. Шуньята — наиболее трудное понятие буддизма, не поддающееся простому описанию и определению. Постижение пустоты — важная цель буддийских медитаций, методика которых отличается в разных школах. Википедия Для понимания происходящего можете почитать соответствующую информацию, так как одним-двумя предложениями не получится передать все значение этого понятия. Но я в любом случае буду стараться описывать суть и процессы как можно более понятно. Конец примечания. А, теперь ясно. Значит, все-таки не аллегория. Окей. Парень уже собирался продолжить диалог, как вдруг вспомнил, что уже сталкивался с этим словом, а именно в описании одного легендарного, который по свойствам походил больше на героический или, может, даже на что-то вроде мифического уровня предмета. «Образ пустотного зверя», так он назывался. Эта маска была частью комплекта «Зверь из пустоты», и в описании к ней говорилось, что они были утеряны уже очень давно. Так давно, что об этом снаряжении даже успели позабыть. Если я правильно помню описание, а помню я его правильно, то, возможно, та пустота и пустота, о которой говорит Основатель, одно и то же. Если так, то, как, черт возьми, этот мужик попал в пустоту? Возможно ли, что один из предметов сета попал в руки Инквизитора? Но, когда я был в его теле, то не видел чего-то подобного. Он нашел его позже или где-то спрятал? И, кстати, если я все-таки был в прошлом, то как давно он жил и каким образом забросил меня в свое тело? Также стоило понимать, что подобный сет являлся снаряжением с весьма специфичными требованиями для использования. Вопросы, сыплющиеся один за другим, заставляли Уилла испытывать зуд, но, к его счастью, тот, кто мог ответить, находился рядом. «Так как вы оказались в этой пустоте, и как мне попасть туда?» «Здесь и начинается проблема». Голос души как-то отстраненно вздохнул и продолжил. «Пустота – это место, в которое можно попасть, либо имея подходящий предмет, как в моем случае, либо же постигнув определенное состояние с помощью медитации. Так, а почему, предвещая твой очередной вопрос, нет, я не могу его снять? Что это за предмет? Это не важно. По мне так очень важно». У ворона была возможность найти второй предмет из сета «Звери с пустоты», поэтому он не собирался сдаваться так просто. «Ты действительно собираешься спорить со мной?» Прозвучал саркастичный голос Ладомира. «Я пробовал здесь Бог знает сколько времени, и тебе стоит прислушаться к тому, что я говорю». Уилл потер переносицу. «Вы же помните, при каких условиях я согласился на это задание?» «Ты хотел силы, и с этим не будет проблем, как я и обещал». «Верно, я хотел силы. Уникальные силы. И я думаю, что в этом плане предмет, с помощью которого вы попали в пустоту, окажется более ценным приобретением». После его слов наступила тишина, которая вскоре нарушилась осуждающим голосом Ладомира. «Предпочесть силу предмета собственной. Странный выбор. Видимо, твоя жадность все еще контролирует тебя». Слова собеседника зацепили парня, но он решил пока не отступать. «Возможно, навык основателя тени будет бесполезен для него, так как теперь он знал, что сложность истинного изучения навыка зависит от его редкости. Это не жадность, а холодный расчет. Парень верил в то, что его алчность уже угасла, и многие его поступки теперь делаются с расчетом на будущее. Но вы правы. Наверное, я тороплюсь». «Я тебя понял. Но все же, видя, как ты настаиваешь, могу предположить, ты знаешь, что представляет из себя этот предмет». «Я не уверен на все сто, поэтому и спросил». «Всё же любопытно. Я не думал, что информация о нём хоть где-то сохранилась», — задумчиво ответила часть души. «Будь по-твоему, белый ворон. Если ты сможешь найти моё тело, я предоставлю тебе выбор. Если ты, конечно, всё ещё будешь настаивать на этом. А сейчас давай поговорим о теле. Хорошо. Что мне нужно сделать?» «Это же очевидно». Либо найти предмет, который позволит тебе сюда войти, либо же самостоятельно достигнуть нужного состояния. Задание «Прогулка в пустоту» обновлено. Ранг классовое. Описание. Вы нашли место, где встретили вторую часть души основателя Ордена Тени, и теперь вам предстоит найти путь в пустоту, дабы отыскать тело Ладомира. Награда за первый этап плюс 500 тысяч очков здоровья, плюс навык, которым обладают лишь члены «Братства Тени». «Смерть и тени. Плюс одно из двух. Навык, которым обладал лишь основатель ордена, либо предмет, с помощью которого Ладомир смог попасть в пустоту». Проигнорировав уведомление, ворон уставился в пространство, стараясь не обматерить основателя. «Я имел в виду, как мне достигнуть состояния пустоты. Да, он знал, где находится необходимый предмет». Но для его использования нужно было обладать четвертым уровнем сознания, чего Уилл просто не мог достичь в ближайшие годы. Поэтому у него и оставался только этот вариант. Медленно выдохнув и восстановив спокойствие, он постарался объяснить части души основателя основную проблему. «Я ни черта не знаю об этом. Что это вообще такое? Какая-то фигня из йоги. Объясните по-простому». «По-простому?» Голос, полный шока, отразился от стен коридора, и затем, слушая длинную лекцию незримой души, Ворон понял, что этот квест будет висеть мертвым грузом очень и очень долго. Все было сложно. Слишком сложно. Объяснения Ладомира были похожи на какие-нибудь лекции по ядерной физике, на которую случайно оказался первоклассник. И этим первоклассником был именно Уилл. Сказанное было нагромождением философских размышлений и сводилось к тому, что тот, кто хочет достигнуть состояния пустотности и обрести истинное зрение, должен избавиться от страданий. И здесь речь идет не только о физической или духовной боли. Обычные существа, которые не обладают прямым постижением реальности, не смогут войти в пустоту, потому что их страдания не позволят попасть в это пространство». Лишь те, кто воспринимает подлинную сущность реальности и понимает пустотность, напрямую видят истинную суть вещей. Таких индивидуумов Ладомир назвал «арьи», что означало «благородные существа». Все это казалось тавтологией, но зная, что мир является системой, можно было предположить, что под пустотой понимается пространство с доступом к изнанке этой самой системы, некой матрицы. Возможно даже, что это было не что иное, как поле деятельности администраторов. В любом случае, Ворону было ясно одно. Чтобы достичь этого состояния, нужно потратить невероятное количество времени. Поэтому проще использовать предмет. Что, в свою очередь, вскрывало другую проблему. Пока он не сможет найти тело Основателя, не сумеет закончить квест на пробуждение. «Ох, а я уже размечтался...» Вспоминая, как думал о том, что сможет по-быстренькому закончить несколько квестов, ворон вздохнул и, попрощавшись с душой, отправился к выходу. Возможно, с проклятым королевским грифоном ему повезет гораздо больше.